Параграф 122. Склонение имён существительных. Страница 283. Большинство существительных изменяется по бадежам, то есть склоняется. Отдельные группы существительных при склонении в единственном числе образуют типы. которые отличаются подержанными окончаниями. Первый тип – дворец, строитель, озеро, море. Второй тип – база, армия, невежда. Третий тип – радость, лошадь. Во множественном числе различия между типами склонения выражено значительно слабее, поскольку формы дательного, творительного и предложного падежей в разных типах склонения совпадают. Деление существительных на типы склонения основывается на родовой принадлежности слова и системе плекси единственного числа. В русском языке три типа склонения – В соответствии с научной традицией в первое склонение входит первое – большинство существительного мужского рода с нулевым окончанием в именительном падеже. План – слесарь, комментарий, кроме слова «путь». Второе. Все существительные среднего рода – окно, сердце, внимание, затишье, кроме слов «на», «мя» и существительного «дитя». Третье. Существительное – мужского рода с окончанием «ое» – подмастерье, а также увеличительное – Уничижительное суффиксальное образование от неодушевлённых существительных мужского рода – «городишко», «заборище». Второе склонение образует существительное с окончанием на «а» – «я». В основном существительное женского рода – «забота», «песня», «традиция». В этот тип включаются также слова общего рода и небольшая группа слов мужского рода – запивала, плакса, юноша, дядя, Илья. К третьему склонению относятся существительно женского рода с основой на мягкий согласный, у которых форма родительного падежа оканчивается на «и» – радость, рожь.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 которое совпадает по окончании со словами третьего склонения, кроме творительного падежа «путём», а также существительное среднего рода «дитя». Слово «дитя» редко образует косвенные падежи. «Дитяти», «дитя», «дитятей». Обычно в этой роли используется косвенные падежи существительного «ребёнок». Существительное, образованное способом субстантивации, сохраняет особенности склонения прилагательных и причастий. Существительное мужского рода – рулевой, отдыхающий – склоняются как прилагательное мужского рода, а существительное женского рода – душевая, операционная, как прилагательное женского рода. А существительное среднего рода – жаркое, третье, как прилагательное среднего рода. Отдельное слово – жаркое, запятая, зодчий – употребляется исключительно в роли существительных, но сохраняет склонение прилагательных. Это страница 285. Существительное для каждого падежа имеет, как правило, только одно – держное окончание, но в отдельных типах склонения возможно два поддержных окончаний, основное и вариантное. Основные особенности употребления поддержных окончаний Паграф 123. Варианты окончаний родительного падежа единственного числа существительных мужского рода первого склонения. Для всех существительных мужского рода первого склонения в родительном падеже единственного числа употребляется основное окончание -а -я. Наряду с ним Используется вариантное окончание «у», «ю», которое способно получать только определенные разряды существительных. Употребление вариантного окончания зависит также и от тех слов, которые им управляют от самого значения родительного падежа. «Натереть табаку», но «посевы табака». От степени фразеологизации оборота, от стилистической принадлежности существительного. Это всё зависит. Налить чая – чаю, но налить чайку. Так возникают пары. Ложка мёда – мёду. Бутылка кефира – кефиру. Вариантные формы. С окончанием «ую» наряду с основным окончанием «ая» принимают первое – существительно вещественное при обозначении меры и количества. Килограмм – винограду, литр – керосину, чашка – чаю, кусок – сыру. Второе – существительно вещественное и отвлечённое. Для обозначения субъекта – добавить перцу, налить кипятку, но острота перца – охлаждение кипятка. Третье. Существительное, отвлечённое для обозначения степени или градации – мало порядку, столько страху. сколько шуму. Четвёртое. Существительное, отвлечённое и конкретное с предлогами без, для, до, из, от. С различными значениями. Удаление причины действия, предела действия, отсутствие чего-либо, купить без весу, добавить для интересу. nalit do samavo vyrhu.